Возврат пятнадцать годов пропадавшего без вести Герасима был такой находкой этой вестовщицы, какая еще сроду ее не доставалась. Прослышав, что мужики хотят опивать Чубаловский приезд, она с жадным нетерпением ждала, когда соберется мир народ на заветной лужайке, и Герасим Чубалов станет рассказывать про свои похождения». Опешила она, узнавши, что мужики пьют насчет приезжего, но самого его залучить к себе никак не могут. Как же раздобыться новостями, как узнать их? От самого ли Герасима? От брата ли его? Или от невестки? Идти самой Арине к Пелагею нельзя, больно уж часто обижала она и ее самое, и ребятишек. В самый тот день поутру, До крови нарвала она уши материну любимчику Гаврилушки, когда он у нее Христа ради кусочек хлебц попросил. И вдруг Абрам перед нею. Ровно рассыпанному мешку золота обрадовалась Арина на его приходу. Не знает, где посадить, не знает, как улестить, а перед тем близко к ловчонке своей его не подпускала. Не равно, дескать, стянет что-нибудь с голодухи. Отрезала по его спросу добрый кусок соленой рыбы, дала пучок зеленого луку, хлеба-каравай, два десятка печеных яиц, два пирога с молитвой. В Великой России слово «пирог» употребляется не везде в смысле хлебного печенья из пшеничной муки с какой-нибудь начинкой – На север от Москвы пирогом зовут ситный хлеб из лучшей ржаной муки, чисто смолотой и просеянной, той, которую пеклевали. Отсюда пеклеванный хлеб. Еще дальше на север, в Вологодской, Вятской и Пермской губерниях пирогом зовется хлеб из ячной или полбенной муки. На юг от Москвы, в Тульской, Рязанской, Тамбовской и отчасти Владимирской губерниях, пирогом зовут пшеничный хлеб безо всякой начинки. В Костромской и Нижегородской пирогом зовется печенье с начинкой, зовут пирогом и хлеб без начинки, но больше такой хлеб в виде пирога зовется пирогом с молитвой. Ниже по Волге, в Нижегородской, Казанской и дальше пирогом зовут уж одно только печенье с начинкой, а хлеб без начинки зовется попушником и калачом. Только всего и оставалось у ней. Все остальное мужики разобрали, чтобы было чем чубаловское венцо закусывать. Отпустило и пряников, и каленых орехов, и подсолнухов, нашелся и десяток маковников, а больше ничего не нашлось. Не дожидаясь Абрамова спроса, Арина нацедила большой жбан холодного квасу, говоря, что после рыбы братцу беспременно надо будет кваску испить. Хотел был Абрам заплатить за квас, но тетка Арина, сколь не жадна была, удивленными глазами поглядела, поглядела и такое слово промолвила. «Не как ты, Силча, в разуме рехнул с радости-то. Не что за квас деньги берут? А кстись, милый человек!» У тетки Арины тот расчет был. Все покупки дажбан Абраму зараз захватить несподручно, и она, ровно бы добрая, вызвалась сама донести ему до его избы кое-что. А там Герасиму увижу, думала она. И все от самого от него разузнаю. А вечером у старости на двора бабам да молотком расскажу про все его похождения. Надевиться не мог Абрам такой нежданной услужливости, вздорной и задорной тетки Арины. Повстречавшей дорогой деревенских девчонок, что из лесу ушли с грибами да с ягодами, тетка Арина посоветовала Абраму купить у ее дочурки с дотрешницей лукошка ягод. «Безотменно купи!» — трещала она. «Да скажи брательнику, ты ягодки, мол, из самого того леску, куда он подростком, будучи спасаться, ходил?» «Верь мне, по вкусу придутся». Взял Абрам Лукошка со смешанной ягодой. Больше всего было малины, но была и темно-синяя черника, и алая костяника, и сизый гонобобель, и красная и черная смородина. Даже горькой калины попала в лукошка достаточно. Подходя к дому, Абрам поблагодарил тетку Арину за квас и беспокойство. Сказал было, что парнишка ее ношу в избу к нему внесет, Но Арина и слушать того не захотела.